Кристи, Кострова Ведьмина, Таверна Глава первая Требуется управляющая в таверну Вы ищете работу, госпожа? Невысокий толстячок, одетый в старинного вида пиджак и такие же древние брюки, вынырнул прямо из-за столба, на котором висело заинтересовавшее меня объявление. «Ищу», согласилась я. Мужчина широко улыбнулся. «Странноватый он. Госпожой меня назвал. К тому же, конец осени, а он в одном пиджаке. Да и зачем караулить потенциальных сотрудников прямо возле объявления? Не проще ли, как все нормальные люди, указать номер телефона? Вы нам подходите», — уверенно заявил мужчина, едва не подпрыгивая от нетерпения. «Вот, прямо так, сразу?» — насторожилась я. «Вы даже не видели моё резюме». Я никогда не работала в тавернах, и вы понравились мне с первого взгляда. Перебил он меня и с такой силой ударил себя кулаком в грудь, словно выполнял непрямой массаж сердца. Я уверен, вы справитесь с обязанностями. Ко мне вечно липли странные личности, но работу прежде не предлагали. Я попятилась и бросила взгляд через плечо. Как назло, автобусная остановка рядом с которой я наткнулась на столб с объявлением, пустовала. Восемь часов вечера и ни одного прохожего. Даже вечно снующие машины куда-то исчезли. «Хотя бы вы слушаете», — взмолился мужчина, делая еще один шаг в мою сторону. «Оплата достойная. Трудоустройство по контракту. Вы идеально подойдете, поверьте моему опыту». «А что за заведение? Оно стилизовано под старину?» раз называется таверной, в курортном месте, в некотором смысле, — уклончиво отозвался Толстяк. На мгновение я всерьёз задумалась о том, чтобы принять предложение этого чудика. А всё потому, что уже отчаялась найти работу. В свои 25 я не обладала востребованной профессией и не могла похвастаться исполнительностью и трудолюбием. Честно говоря, с моей первой офисной работы меня вышибли. Вторую я бросила сама, когда осознала, что начало рабочего дня действительно в 8:00 утра. В конце концов, я ушла во фрилансы, перебивалась случайными заказами на иллюстрации и статьи. Но в последнее время клиенты исчезли, а мои сбережения давно подошли к концу. Хотя, кого я обманываю, не было у меня никаких сбережений. Всё бы ничего, но квартирная хозяйка ежедневно захаживала ко мне и исправно напоминала об аренде. Как будто об этом можно было забыть. Её жалостливые вздохи наверняка слышал весь подъезд. И вообще, если живёшь этажом ниже, сдаваемой квартиры, изволь сообщать об этом до подписания договора. Да и Семён, подобранный в подворотне кот, всё чаще смотрел на меня укоризненно. Саша, а где же говядинка? Диета его пушистому великолепию явно пришлась не по вкусу. Однако кот и долги ещё не повод ввязываться в подобную авантюру. Эдак я и сама могу не на роком стать говядинкой. Извините, но это всё-таки не для меня, решительно покачала головой я. Как жаль, что на горизонте ни одного автобуса. Сейчас бы запрыгнуть в него и скрыться от этого типа. Но улицы словно вымерли. Лишь снег посыпался с неба с удвоенной силой. И всё же, я настаиваю, с неожиданной для его комплекции прытью, мужчина вдруг прыгнул ко мне и схватил мою ладонь. Кожу обожгло, будто я сунула руку в костёр, а перед глазами замелькали цветные пятна. Вскрикнув, я попробовала разжать его пальцы. Но в этот момент мир вокруг исчез. Автобусная остановка кануло во тьму в глубине которой расцвели серебристые вспышки всё закончилось так же внезапно как и началось и я осознала что мы с толстяком стоим в просторной комнате за окном царила темнота единственным источником света служило неровное пламя жарко натопленного камина в горло подкатило тошнота но она была меньшей из моих проблем где я оказалась я машинально расстегнула пуховик И продолжила осматриваться. Обстановка напоминала кабинет. Вдоль стен тянулись шкафы с книгами, а в центре стоял заваленный бумагами стол из красного дерева. За столом сидел мужчина лет 30, видимо, хозяин этого кабинета, и взирал на нас с крайним удивлением. На его смуглой коже играли отсветы пламени камина, и в сочетании со строгим, будто высеченным из камня лицом, Это выглядело пугающе. Мужчина отложил перо, перо, в сторону и нахмурился. «Ты нашел ведьму?» — вкратчиво спросил он. Толстяк, притащивший меня сюда, подобострастно кивнул. «Да, мастер Дэрон. Собственно, она была единственной, кто сумел увидеть объявление. Мир, в который вы меня отправили, не богат на ведьму. Я не сразу поняла, что говорят обо мне. Это я-то...» Рыжие волосы ещё не делают меня ведьмой. Уголок губ хозяина кабинета пополз вверх. Очень хорошо, Гарон. Но почему ведьма выглядит такой удивлённой? Смею надеяться, ты заключил с ней контракт, прежде чем перенёс сюда. В голосе мастера Дерона послышались морозные нотки. И Гарон по собачьи втянул голову в плечи. Произошла заминка. Не было никакой заминки. Наконец-то мирла я. Я не заключала контракт и понятия не имела, что прикосновение вашего помощника перенесёт меня сюда. Мастер Дэррон сплёл пальцы в замок и подался вперёд. Невероятно грубое нарушение правил. Горону светит очередной выговор. Но что касается работы, вы уже переместились в Кафару и знаете теперь и о существовании других миров и о собственных способностях, полагаю, вам стоит выслушать. Наше предложение. Повеinuя щелчку пальца Дэрона, ко мне подпрыгнул стул и изогарцевал, словно породистый конь. Сердце ухнуло в пятки, и я едва не отшатнулась. Всё-таки магия. Будто не замечая моего изумления, Дэрон продолжил колдовать. На стол опустились чашка с чаем, от которого поднимался пар, и блюдце с печеньем. Последняя надежда на красочную галлюцинацию и стаяла. Я либо в другом мире, либо в заколдованном замке чудовища из всем известной сказки. Даже не знаю, какой вариант предпочтительнее. Сделав глубокий вздох, я все-таки опустилась на стул. Впрочем, выбора у меня не было. Эти двое искали ведьму и почему-то решили, что я одна из них. Так просто они меня не отпустят. «А сама я не сумею вернуться домой». Маг кивком отослал помощника. Тот пробормотал что-то на прощание и ретировался. И перевёл пронзительно серый взгляд на меня. «Меня зовут Этьян Дэрон. Я боевой маг первой степени. И в мои обязанности входит контроль за нечистью. Собственно, сейчас мы как раз находимся в моём кабинете в управлении по делам нечисти». Он замолчал и выжидающе уставился на меня. Меня зовут Александра Стрелкова, нехотя отозвалась я. Хотелось добавить, что ни к ведьмам, ни к нечисти я отношения не имею, но я заставила себя промолчать. Моё положение и без того довольно рискованное. Кафара совершенно другой мир, не похожий на ваш, продолжил мастер Дэррон. Здесь живут люди, оборотни, вампиры, и прочие существа. Маги среди людей встречаются довольно часто, а вот ведьмы ведьмы штучный товар. И у нас есть для вас работа. А вы считаете меня ведьмой, иначе вы не сумели бы увидеть объявление. И какая же работа? Тверня на окраине Глоуриджа. Требуется ведьма-управляющая. Мак задумчиво побарабанил пальцами по столу. Строго говоря, Это не только доверно, но и постоялой двору. Контракт заключается на полгода, но предупреждаю сразу, досрочно его расторгнуть нельзя. Платим мы золотом, так что в валюте вашего мира вознаграждение будет более чем щедрым. И в чём подвох? прищурилась я. Мастер Дэрон вздохнул. Подвох, как вы изволили выразиться, в постояльцах. Вашими клиентами станут все 33 вида нечисти из королевского классификатора. Разумный, конечно. Я поперхнулась воздухом. Вы это серьёзно? Мак поморщился. Понимаю, что для вас, как для жительницы другого мира, мои слова звучат пугающе, но на самом деле всё не так страшно. Наша богиня Аине покровительствует всему живому. И мы все научились жить в согласии друг с другом. Большинство нечестии имеют специфические привычки и выглядят довольно экзотично, но это безопасно. Слова Мага звучали настолько убедительно, что я даже наприглась. А не применяет ли он ко мне очередной магический фокус? Иначе, как объяснить, что я всерьёз раздумываю над его предложением? А почему вам нужна именно ведьма? Каков закон пожал плечами. Мастер Дэррон. Ведьма объединяет в себе обе природы, но я не умею ни колдовать, ни варить зелья, или чем там занимаются ведьмы в вашем мире. Ваша магия со временем проснётся. Но даже если этого не произойдёт, ничего страшного. Важна лишь ваша ведьмовская сущность, благодаря которой нечисть будет считать вас своей. Ваши обязанности, госпожа Александра будут входить размещение и регистрация гостей, отчётность и организация питания. Нечисть не должна тревожить жителей Глоу-риджа. Список дел внушительный, но у вас будут помощники. Я прищурилась, глядя на невозмутимого мага. Послушать его так это не работа, а курорт, что весьма сомнительно. Раз ведьму приходится искать аж в другом мире. Откинувшись на спинку стула, Я сложила руки на груди. У меня есть кот, и мне не с кем его оставить. Вы можете взять его с собой, и глазом не моргнув, сказал Дэррон. Животное ведьмы священно, его никто не тронет. Моя решимость не ввязываться в приключения сдавала позиции. Не зря мама считала меня авантюристкой, или, как уточнял отец, долбанутой на всю голову. Они к слову проживали в другом городе. И привык к тому, что порой я исчезаю надолго. "Могу я взглянуть на контракт?" Маку улыбнулся и положил передо мной стопку бумаг. К его чести он не торопил меня, пока я скрупулёзно изучала каждую страницу контракта. Расхождений с его словами я не нашла, хотя количество обязанностей впечатляло. Не удивительно, что желающих не нашлось. Зато сумма вознаграждения, прописанная в рублях, заставило меня округлить глаза. Этого хватило бы, чтобы перевести родителей к себе и даже купить им небольшую квартиру. Пожалуй, только собственная жилплощадь заставит маму уехать из нашей дыры. Дочитав последнюю страницу, я потёрла пальцами виски. Предложение мага звучало в равной степени заманчиво и подозрительно, особенно парадого пункт, в котором управление по делам ничести гарантировала, что после истечения срока контракта я останусь здоровой и в трезвой памяти. Спасибо, конечно, но разве это не само собой разумеется? Вы согласны, Александра? Вкратце вопросил Мак. Да, вздохнула я. Уверена, я ещё не раз пожалею об этом, но полгода как-нибудь продержусь. Где нужно расписаться? Надеюсь, не кровью. В этом нет необходимости. Главное подтвердить ваши намерения. Он пододвинул ко мне чернильницу и перо, с ладить с которым удалось только с третьей попытки. Дэрон, поморщившись, провёл пальцем над бумагой, убирая кляксы, и поставил свою подпись рядом с моей. Контракт вспыхнул ярко-синим, на мгновение приподнялся в воздух и, размножившись на два экземпляра, снова опустился на стол. Поздравляю, госпожа Александра, вы официально наняты. Склонил голову Мак. Теперь черёд руны телепортации. Ровно в тот момент, когда истечёт срок контракта, она вернёт вас домой вместе со всем вашим имуществом. Я лишь ошарашенно кивнула. Неужели я всё же на это решилась? Дарон встал из-за стола и подошёл ко мне. Позвольте помочь вам снять пальто. Чтобы поставить руну, нужна открытая кожа. Я кивнула и поднялась. Маг помог мне снять пуховик, и кожа спины покрылась мурашками. Мне показалось, или его пальцы задержались на моих плечах дольше необходимого. Развернувшись, а я закатала рукав джемпера и протянула руку, чтобы посмотреть в лицо магу, пришлось запрокинуть голову. Ростом его природа не обделила. Дэйрон коснулся моего предплечья. И я, словно заворожённая, уставилась на его пальцы. Из-под них пробивалось едва заметное сияние. Кожу легонько покалывало, когда маг закончил, на моей руке появилась зеленоватая татуировка, несколько росчерков, связанных извилистой линией. Руна едва заметно светилась, но уже через мгновение потухла, а потом и вовсе исчезла. Как вы себя чувствуете, госпожа? поинтересовался маг. Всё в порядке, но мне нужно вернуться домой за котом и вещами, а ещё написать родителям о том, что в ближайшее время я буду недоступна. Об этом не беспокойтесь, улыбнулся Дэрон. Магия контрактов всё устроит. Он выглядел подозрительно довольным. Эх, не стоило мне всё-таки соглашаться. И что теперь? с опаской уточнила я. А теперь пора отправляться на новое место работы в таверну Мак щёлкнул пальцами, и воздух в кабинете задрожал. С каждой минутой он уплотнялся, пока не превратился в подобие зеркала, сквозь которое отчётливо просматривалась тёмная улица с покосившимся фонарём. А вот это уже портал. Дэррон сделал приглашающий жест рукой. "После вас, госпожа ведьма". Я поправила лямки рюкзака и со вздохом шагнула в портал. Да прав-таки был отец мозгов у меня явно нет